Глава двадцать вторая С горем пополам практически доехали до пещеры, оставляя за собой борозду от навара, когда очнулся лама. Пока он валялся в отрубе, мы наложили ему шину на ногу и, вытерев кровь с головы, перевязали ее. «Очнулся наконец-то», — обрадованно произнес риф, когда лама открыл глаза и глубоко вздохнул. «Вы?» — удивленно спросил он. «Что случилось?» «Тебя рогач вместе с кабинкой снес с джипа», — улыбнувшись, сказал ему Митяй. «Парни тебя вытащили и притащили сюда». «Подтащите меня к щели и дайте автомат. Я могу стрелять. Помогу вам». «Успокойся», — засмеялся Апрель. «Мы уже выехали из облака практически дома». «Дайте мне автомат». Снова потребовал лама. Он еще в небольшом шоке, сказал мне на ухо и Сергей Викторович. Сделайте, что он просит. Это лучше для него. Держи, дружище, протянул я ему свой калаш с пустым рожком. Я так и не успел перезарядить его. И вот же, млядь, я к полю этому с пустым магазином выходил. Меня мгновенно холодный пот пробил. Но вид показывать я не буду. Лама взял у меня из рук автомат, нежно его обнял и закрыл глаза. Вернувшись на временную базу в пещере, Сергей Викторович и Лев Олегович развили бурную деятельность. Они вдвоем, извинившись перед всеми нами, схватили чемоданчики, которые брали с собой в эту поездку, и побежали в пещеру, попросив Большого принести им туда мешок с породой. На бегу Сергей Викторович чуть ли не раздавал приказы Тимофею и Шурику. Те, как настоящие ученые, присоединились к этим двум. Было видно, что они на взводе, в легкой эйфории. Так ведут себя люди на пороге великих открытий. Я хотел узнать у этих наших двоих каратистов, как у них продвигаются дела с поисками полезных ископаемых, но их уже и след простыл. Ладно. О том спрошу. Пока мы выгрузили все оборудование, пока перетащили в пещеру Макара и Ламу, пока перекурили, обсуждая бой, прошло еще какое-то время. Поднявшись наверх на площадку, я увидел, как из пещеры мне навстречу выбежал весь взмыленный и взъерошенный Сергей Викторович. «Александр, мне нужен стол, его нужно хорошо укрепить. Не могли бы вы мне это организовать?» Моего складного столика будет недостаточно, попросил меня Сергей Викторович, и если не трудно, найдите нам с Сергеем Викторовичем какую-нибудь тару, чтобы сыпать туда нашу находку. И он резко развернувшись снова убежал в пещеру. Где я ему стол то возьму? задал я сам себе вслух вопрос. На помощь пришел медель. «Там за туалетом у меня есть», — махнул он в сторону рукой. «Я его из досок сделал, которые у нас с собой были». «Да он так и не пригодился». «Кость, пойдем поможешь», — позвал он брата. Через пару минут они занесли в пещеру крепкий такой на вид стол. Судя по раздавшимся оттуда довольным крикам, стол пришелся кстати. Я и еще несколько человек потихоньку зашли в пещеру и стали наблюдать за действиями ученых. Шурик с Тимофеем уже просеивали породу из мешка с помощью какой-то сетки, а эти двое разговаривали между собой. Мне кажется, даже если бы сейчас снаружи взорвали атомную бомбу, оба не обратили бы на нее никакого внимания, настолько они были увлечены процессом. «Лев Олегович, вы сможете приготовить мне несколько растворов?» — спросил Сергей Викторович. — Конечно. Вы хотите проверить этот материал на взаимодействие с кислотно-щелочной и нейтральной средами? — вопросительно посмотрел на Сергея Викторовича Лев Олегович. — Вы совершенно правы, коллега. У меня среди оборудования есть большой сундук, старый такой. Вы поймете, о чем я. Там есть серная, азотная и соляная кислоты 90% концентрации. Попросите Василия Большого еще пару ребят принести сундук сюда. Только очень осторожно, прошу вас. А от вас я бы хотел получить 30, 50 и 60 процентные растворы кислот всех трех, трех типов, если вас не затруднит. И приготовьте слабощелочные и сильнощелочные растворы, попросил Сергей Викторович. Коллега, мне только в радость. «Хотя бы вспомню молодость. Разомно извилино, так сказать», — радостно ответил Лев Олегович. Он развернулся к выходу из пещеры и увидел нас. Апрель махнул ему руками, типа «Продолжайте, мы все слышали, сейчас все принесем». Далее Апрель молча хлопнул по плечу стоявших рядом с ним жука и казака и кивнул в сторону выхода. Оба тут же вышли из пещеры. Через некоторое время сундук, о котором говорил Сергей Викторович, был доставлен. «Вон там сетки есть еще!» Увидав, как Тимофей с Шуриком просеивают породу, крикнул им Сергей Викторович. «Я их с карьера захватил!» И он увидел нас. «Если вас не затруднит, помогите им, пожалуйста!» Далее в течение двадцати минут мы просеяли всю породу из мешка. Таких кристалликов вышло около пятнадцати килограмм. Понаблюдав еще немного, как он что-то смешивает, переливает, режет, трет, я вышел из пещеры на улицу. Там уже горел костер, и над ним висел котелок. Многие из ребят просто сидели и пили кофе. Налив себе чашку, присел рядом. Еда только начала готовиться. Через часок, думаю, можно будет плотненько покушать. Скоро уже темнеть начнет. Может, на озеро сходить, искупаться. Правда, сил уже нет. Набегались и настрелялись сегодня все выше крыши. А Выпив кофе, я вернулся в пещеру и стал наблюдать за экспериментами. Лев Олегович готовил растворы, которые просил его сделать Сергей Викторович. Просеянную породу поделили на части. Пять частей по одному килограмму Оставшиеся 10 килограмм поделили на равные части по 200 грамм. Все это они проговаривали вслух, поэтому я и понял, что они делают. После всех приготовлений Сергей Викторович начал свои опыты. Позже ко мне присоединились еще некоторые наши парни. Мы сидели и наблюдали за учеными, как они бегали между столами с разными склянками. Что-то смешивали, переливали из одной емкости в другую. Лев Олегович по просьбе Сергея Викторовича доделал раствор и из щелочей и уже смешал с неизвестной породой. Ребята сидели кругом и смеялись. Маленький Вася, как обычно, потихоньку травил анекдоты и байки. Через несколько часов возни с пробирками и кобами ученые, немного озадаченные, решили перевести дух. Мы уже плотно поужинали, Ученые от еды отказались Сергей Викторович как бы полушепотом проговаривал то, что он сделал Сначала я расплавил два образца Один образец просто поставил остывать Второй попытался быстро остудить, используя жидкий азот Откуда он взялся у профессора, оставалось только догадываться Так Еще второй образец я попытался смешать с железом и графитом Один образец еще есть — тихо продолжал бормотать Сергей Викторович, но его все слышали. — С кислотами, щелочами и катализаторами вещество в реакцию не вступает. — Вещество возвращается через... — он посмотрел на часы и продолжил. — Час в исходное состояние даже после переплавки. — Я что-то упустил. — Я определенно что-то упустил. — ходил туда-сюда между столами и бормотал Сергей Викторович. Когда ученый в очередной раз проходил мимо стола с последним образцом, Лев Олегович позвал Сергея Викторовича. Тот резко обернулся и задел рукой колбу, в которую был налит блюр. Содержимое колбы вылилось в остывающий образец. Его как раз недавно расплавили. Благо, температура плавления оказалась невысокой, всего 350-400 градусов. Сергей Викторович обернулся, покачал головой и махнул рукой. Насмотревшись на их эксперименты, мы вышли из пещеры и уселись на площадке, негромко переговариваясь и наблюдая за ночным небом. Следом вышли Шурик и Тимофей. Сказали, что они ничего не понимают. Уже стемнело, но спать почему-то никто не собирался. Один раз из пещеры с какой-то банкой в руках выбежал Сергей Викторович и залил что-то в бак работающего генератора. И тут же убежал обратно. К его сегодняшним метаниям туда-сюда мы уже все привыкли и не обращали внимания. Затем он выбегал еще пару раз и, постояв с минуту около генератора, убегал обратно. Мы бы так и сидели. Дальше? Но тут нашу безмятежность прервал громкий крик: "Ура! Получилось!" кричал Сергей Викторович, выбегая из пещеры под свет висевшего фонаря. Мне показалось, что он даже подпрыгивал на ходу. Настолько он был чем-то доволен. — Все, скатушек слетел на старости лет, — сказал маленький Васька. — Точно, поехала крыша, — добавил Апрель. — Сергей Викторович, у вас все хорошо? Может, вам лучше присесть? — спросил я. — Нет, нам всем лучше присесть. Парировал Сергей Викторович и плюхнулся в раскладной стул, устало обвел всех взглядом и бросил на стол серую пластинку. С виду железная, по размерам, как лист А4. Теперь уже все сели сами. Стояла гробовая тишина. Я взял в руки пластинку, попробовал согнуть, постучал по ней кулаком. Отметил, что очень похожа на сталь и легкая. — Что это? — прервал я тишину. Это арканитовая сталь, — с гордостью сказал профессор. Я взял на себя смелость так и ее, так ее назвать. Сама порода — арканит, а элемент я назвал арканиум. Он выдержал небольшую паузу и продолжил. Я пару часов назад случайно разлил блюр в расплавленный арканит. Немного расстроился, но как-то решил, что пусть... Солью блюр обратно после того, как арканит примет исходную форму. Каково же было мое удивление, когда через час я увидел в чашке пластилин. Да, вы не ослышались. Пластилин. Серый, как вот эта пластина. Он лежал еще несколько минут, и я подумал, что его можно сделать твердым, понизив температуру. Опустил его в жидкий азот. У меня был с собой небольшой запас. Но через пять минут пластилин остался мягким. Тогда я подумал, что ничего страшного не произойдет, если я немного ударю его током. Тем более, это единственный опыт, который я еще не проводил с образцами. Тут я должен пояснить, почему вы видите перед собой пластину. Я просто хотел вылепить тарелку из пластилина. Но скульптор из меня оказался так себе. Поэтому я просто вылепил пластину. Мне казалось, что если он затвердеет, то станет чем-то вроде глиняной посуды. В общем, я пропустил через тарелку ток, и она стала быстро твердеть. Прям на глазах. Всего за минуту. Короче говоря, друзья, мне нужно еще понять, насколько эта сталь крепка. А она точно крепче обычного железа. Я проведу опыты, но для этого нам нужно больше арканита. Еще несколько минут все переваривали информацию. Тишину оборвал подошедший Лев Олегович. — Это еще не все, друзья. Продолжайте, Сергей Викторович, — сказал он. «Да — Да-да. Просто столько открытий в один день. Немного запнулся Сергей Викторович, но продолжил. Как бы вам это объяснить? — Мы были правы. Блюр структурно похож на нефть. Но речь не об этом. В чаше с пластилином была вязкая субстанция, отдаленно напоминающая машинное масло. По вязкости химический состав я проверить не успел. Я назвал ее блюровое масло. Но я думаю, что если мои догадки верны, то мы уже через несколько недель сможем обеспечить все наши машины новым видом моторного масла. Но и это еще не все. — Коллега, продолжите? — спросил Сергей Викторович и повернулся к Ольгу Олеговичу. Да — Да-да. Хочу вам сказать, что мы нашли еще один вид топлива. Мы нагрели блюр и собрали его испарение вот в эту банку. Он подошел и поставил ополовиненную банку на стол. — Не смотрите на нас, как на идиотов. Вот тот генератор уже 30 минут работает на этом топливе, — добавил Сергей Викторович и расплылся в улыбке. — Кроме того, после нагревания осталась какая-то вязкая субстанция в перемешку с отходами. Я думаю, что ее можно использовать как смазку. Но нужно еще многое просчитать. Нам очень повезло. Так вести может один раз в жизни, продолжил Лев Олегович. Но результат уже есть. Так что завтра нам нужны еще арканит и блюр. Сказать, что мы охренели, это ничего не сказать. Конечно, во все это верилось слабо. Но результат в виде лежащей на столе пластины и стоящей банки с жидкостью был реален и не исчезал. Я как-то в жизни неоднократно слышал, видел, читал, что различные эксперименты проводятся неделями, месяцами, если не годами. А тут за несколько часов... Хлоп, получите и распишитесь. Либо Сергею еще действительно сегодня очень повезло, либо он гений. Первым очнулся большой. «Встать, говорите!» Он поднялся с лавочки, взял в руки эту пластину и попытался ее согнуть. Раз, другой, перевернул и попытался снова. Мышцы на его руках сдулись буграми. Сколько в нем все знали все. Сергей Викторович наблюдал за его действиями, затаив дыхание. «Не гнется!» Наконец-то сдался большой и положил пластину на место. «Дай-ка я попробую!» — сказал Апрель, доставая из ножен свой огромный тесак. Подойдя к лежащей на столе пластине, Апрель сначала потихоньку, а потом все сильнее и сильнее, стал пытаться пробить пластину ножом. Через несколько попыток мы увидели, что на ней только несколько царапин осталось. Профессор сидел с таким гордым видом, что мне казалось, что он сейчас просто лопнет от гордости. «Обалдеть!» — выдохнули мы, убедившись, что Апрель не смог пробить ножом пластину. «А если так?» — сказал я и, взяв пластину, отнес ее к самому забору и прислонил к столбу. До забора было около двадцати-двадцати пяти метров. «Леший!» — обратился я к нему, вернувшись к смотревшим из моим действием ребятами. «Попадешь из пистолета?» Леший достал из кобуры Стечкина и, тщательно прицелившись, нажал на курок. Раздался выстрел. Мы все увидели, как пуля с рикошетив ушла вверх. Послышался вздох удивления. Все были довольно сильно удивлены. «Теперь калаш», — снова сказал я Лешему, подойдя к пластине и удостоверившись, что в ней нет сквозного отверстия. «Только одиночным давай». Я снова вернулся к ребятам, а то мне рикошетом прилетит еще. Снова выстрел и снова искра. — Да ладно! — воскликнул Апрель и, сорвавшись с места, подбежал к стоящей пластине. — Только царапина, небольшая вмятина и все. «Леший — Леший! — крикнул ему Апрель. — Давай очередь! Мы отошли в сторону, и Леший, прицелившись, выпустил короткую на три патрона очередь. Эффект тот же, только три небольшие вмятинки. «Казак! Тащи СВД!» — снова крикнул Апрель. Казак бегом метнулся в пещеру и принес оттуда СВД. Выстрел — вмятина. «Охренеть металл!» — ошарашенно вертя в руках пластину, сказал Апрель. «Класс бронежилета 6А!» Держит пулю из такой снайперской винтовки. Он кивнул на СВД с расстояния 5-10 метров. Затем он подошел к раскладному стулу и поставил его посередине площадки. На стул поставил эту пластину и стал крутить головой, ища какую-нибудь защиту для стрелка. Как я понял, он хочет попробовать выстрелить в упор. Лучше он из -за того камня, показал рукой на валун Митяй. Поставили стул вплотную к камню, на него водрузили пластину. Затем казак, спрятавшись за соседним валуном, долго примерялся к выстрелу. Он хотел выстрелить в пластину, а сам полностью находиться за камнем, чтобы его рикошетом не задело. Мало ли. Все остальные разбежались по площадке кто куда. Выстрел должен был произойти практически в упор. До пластины на стуле от винтовки было пару метров, не больше. «Я готов!» — закричал казак, примиряясь последний раз и потихоньку опускаясь за камень. «Выстрел!» Все, сорвавшись с места, побежали к валуну. «Целая!» — полностью охренев, сказал казак. Он первый выскочил и взял в руки пластину. «Бойцы ахали и охали». Каждый норовил взять в руки пластину и пощупать, потрогать ее, как-то даже на зубок стали пробовать. Сергей Викторович стоял рядом и буквально светился от счастья. Чуть дальше также стоял и улыбался Лев Олегович. «Вы понимаете, что это значит?» Задрав руки кверху, кричал Апрель. «Вы понимаете, мужики? Качай их, пацаны!» Ученые не успели среагировать, как их окружили бойцы, и стали подкидывать в воздух, качая на руках. «Не уроните меня, пожалуйста!» взлетая в очередной раз на низкую орбиту, покричал Сергей Викторович. Затем их аккуратно опустили на землю, и каждый из наших бойцов посчитал своим долгом пожать им руку и хлопнуть по плечу. После хлопка Большого Лев Олегович как-то зашатался. «Ой!» — испугался Большой. «Простите, не рассчитал». И направился ко второму ученому. «Да это все Сергей Викторович придумал», — отпрыгнув в сторону из-под очередного хлопка, быстро сказал Лев Олегович. «Это он все придумал, я только помогал. Качай его, пацаны, снова!» Неожиданно для всех заорал он. Сергей Викторович не успел среагировать, как снова полетел вверх. Затем ему также жали руки и хлопали по плечам. Он еще умудрялся уворачиваться от рук, ребят. «Спасибо, спасибо, друзья!» Горячо благодарила нас. Я еще отработаю технологию. Нет, ну какой молодец. Все никак не мог успокоиться Апрель. Да мы из этого пластилина все что угодно можем вылепить. Броники, защиту для машин. И весит-то это новое железо гораздо легче того, к которому мы привыкли. Кое-какие детали подвески и двигатели тоже, добавил Крот. Только оборудование надо специальное. — Рыжий, тащи выпить, надо обмыть. — Да я... Да это... — начал оправдываться Рыжий. — Да ладно! Не боись, не накажу. Тащи, тебе говорю. Я знаю, что у тебя в машине канистра с настойкой Армена. Все тут же громким свистом и несколькими выстрелами в воздух поддержали такое предложение. — Ну, тогда сейчас все будет, — засмеялся Рыжий и побежал к стоящей внизу наваре. Остальные быстро накрыли стол, притащили стулья, вытащили из пещеры Макаро и пришедшего в себя ламу, и, в общем, семилитровая канистра как-то незаметно кончилась. Только двое дежурных не пили.